Глава 17. Эмбер с умилением смотрела, как исчезает все, что им привезли на завтрак. «Мы вчера не поужинали», — с извиняющимся видом проговорила Алекс, нацеливаясь теперь и на круассан матери. «Э, нет, он мой!» Эмбер цапнула его с тарелки и победно надкусила. Они обе рассмеялись, и Эмбер почувствовала дикий голод. Давно такого она не чувствовала, как будто ей когда-то отключили рецепторы наслаждения жизнью, оставив только вкус победы. «Хорошо как», — вздохнула она, — «жаль, кофе нельзя». «А этот?» — Алекс, любившая только молоко, кивнула на чашечку. «Это суррогат, заменитель без кофеина, с целым комплексом витаминов», — поморщилась Эмбер. «Тогда он полезен». «О, да». Женщина решительно отодвинула чашку и пояснила, заметив недоуменный взгляд дочери: Если невозможно пить кофе, то лучше отказаться вообще. Ой, мама! Алекс лукаво сверкнула на нее глазами, и Эмбер почувствовала, что чего-то она о мире, в котором живет, не знает, в отличие от нахальной девчонки, что схватила таки круассан. Ее круассан. О чем она и заявила? Неблагодарное дитя подало плечами. В большой семье, мамочка, нечего клевом щелкать! «Алекс, где ты такую гадость берешь? А поведение? Тебя же хорошо учили!» «Только портили, мамочка!» По счастью, хорошее настроение дочери ничем пробить было нельзя. Эмбер с улыбкой наблюдала за ней, отмечая, как ее дочь выросла, а заодно оттягивая неприятный звонок, который необходимо было совершить. В конце концов, Эш был ее другом и имел право все узнать не из газет. Понимая, что вечно избегать неприятных вещей не удастся, Эмбер вздохнула. «Мне надо позвонить. Где мой галафон?» Последняя предназначалась больничной системе. «Все вещи больных хранятся отдельно», – проинформировали ее. «Технические гаджеты выдаются только по разрешению лечащего врача. Тогда позовите врача. Обход запланирован на одиннадцать часов». Понимая, что спорить с системой бесполезно, Эмбер закатила глаза. «Возьми мой», – предложила дочь, протягивая гаджет. Но Эмбер покачала головой. «Извини, но если там вдруг стоит прослушка...» «Ясно. Очередной приступ паранойи». При слове «приступ» комната вспыхнула алым, а сирена пронзительно завыла. Эмбер и Алекс, не сговариваясь, зажали уши ладонями. В эту же минуту панель отъехала в сторону, и в палату вбежала женщина в зеленом костюме врача. Ее сопровождал охранник. Новый. По всей видимости, вчерашнего заменили рано утром. Сирена отключилась. «Что происходит?» Женщина недовольно глянула на Эмбер поверх прямоугольных очков. Почему срочный вызов? Прозвучало кодовое слово, пояснил все тот же механический голос. Сработала система оповещения. Врач тяжело вздохнула. Опять. Когда, наконец, техники ее наладят? Впрочем, это риторический вопрос. Она снова обратилась к Эмбер. У девочки все в порядке? Думаю, да. А почему вы спрашиваете? Я врач, мне положено удостовериться в состоянии пациента. За спиной кашлянул охранник. Простите, но ваш пациент, госпожа Дарра. Простите, в больнице нахожусь я, спокойно пояснила Эмбер. Дочь осталась со мной, поскольку. Таково было желание Его Величества, пробасил охранник. О! Безразличие в глазах врача сменилось вежливым интересом, и Эмбер нахмурилась. Под наш госпиталь всегда рад представителям правящей династии и их приближенным я не то и не другое перебила ее эмбер и еще я хотела бы получить свой голофон немедленно врач замялась а потом подошла к кровати и прислонив руку к сканеру развернула вирт экран с историей болезни брови взметнулись вверх вздохнув женщина обернулась к пациентке простите госпожа дара госпожа дара но в вашем состоянии «В моем состоянии вредно волноваться, а я начну, если не сделаю очень важный звонок». Алекс покосилась на мать, прекрасно зная этот тон, не предвещавший ничего хорошего для оппонента. «Но...» — попыталась возразить врач. «Лучше дайте ей то, что она просит», громким шепотом подсказала девочка. «Иначе она действительно начнет волноваться, а потом подаст иск и затаскает вас по судам». Врач вздохнула. «Я не имею права...» «Вы помните номер абонента?» – вмешался охранник. «Конечно», – кивнула Эмбер. «Тогда почему бы вам не воспользоваться галафоном вашей дочери?» Эмбер выжидающе взглянула на врача. Та вздохнула. «В любом случае мне пора. Рекомендую дождаться обхода и не тревожиться понапрасну». Она вышла. «В голофоне может стоять система прослушки или слежки», – нехотя пояснила Эмбер. Охранник мотнул головой. «Исключено. Перед тем, как гарантов привезли во дворец, их полностью проверили, в том числе и на системы слежения. Звоните спокойно. Если надо пополнить счет, «Думаю, я смогу вынести бремя расходов», — улыбнулась Эмбер. «Скажите, а где можно поговорить без свидетелей?» Пойдемте. «Вы можете просто объяснить мне дорогу», — запротестовала Эмбер, но охранник прямо мотнул головой. «У меня приказ не выпускать вас из виду». Он уверенно провел ее по безликому коридору в конференц-зал, достаточно большой, с круглым столом и окном во всю стену. «Располагайтесь!» Охранник вышел, закрыв за собой панель. Эмбер достала галафоны и набрала номер. Видеосвязь включать не стала. Эшли не следовало видеть ее такой. Гудок, второй, третий. Она уже хотела нажать отбой, когда услышала в динамике до да боли знакомый голос. «Слушаю!» «Эш!» выдохнула женщина эмбер голос собеседника стал еще суше он явно злился нет как он сам говорил гневался на ту которая подвела его это придало сил да это я ты звонишь с имперского номера разумеется я еще на львионе в больнице да я знаю когда тебя выписывают понятия не имею ладно узнаешь позвони я все организую эш «Так, надо будет отправить за тобой флайер и бригаду реанимации, предупредить репортеров. Тот факт, что ты едва не умерла, можно использовать». «Нет», – тихо, но твердо произнесла она. «Прости, эм, ты в своем уме?» «В полном». Она подошла к окну и уставилась на деревья, которые росли вокруг здания. Так странно видеть столько зелени в окне. Не небо, которое рядом, а остальной мир далеко внизу копошится муравейником, а зелень. Крупно людей, потому что только лишь четвертый этаж. Как они, альвионцы, вообще помещаются у себя с такой малоэтажной застройкой? Эмбер! Эмбер, что происходит? Собеседник потребовал ответа: Я остаюсь на Альвионе. Она устало прикрыла глаза. Вот и все. Обратного пути уже не было. Ты с ума сошла? Нет. Уезжай оттуда, немедленно! Голос стал резче. Не могу. «Эмбер, послушай, мы найдем способ вытащить твою дочь. Может быть, не вполне законный, но...» «Нет». Вот она и сказала это слово единственному другу. «Нет, Эшли». «Эмбер». Она вдруг поняла, что он все повторяет и повторяет вопросы, пытается убедить, донести что-то. «Нет, решение окончательное». «Ты понимаешь, что это значит? Ты предаешь меня, нас!» Он почти кричал. О том, как она всех подставила, сколько раз он прикрывал ее, даже сейчас. Значит, теперь тебе будет легче. Эмбер, ты понимаешь, что это крах твоей карьеры. Тебя не простят. Я не прощу. Я понимаю. Слезы все-таки навернулись на глаза. Она смахнула их тыльной стороной ладони и твердо продолжила. Спасибо тебе, Эшли. Спасибо за все. Эм! Она нажала отбой. Голофон зазвенел. Раз, другой. Эмбер отключила звук, но гаджет все недовольно вибрировал в руке. Эмбер положила его в карман пижамы и прижалась лбом к стеклу, наблюдая невидящим взглядом за людьми внизу. Скоро ей придется стать одной из них, ходить по кривым улочкам среди невысоких домов, привыкнуть к управлению флайером с незнакомой приборной панелью, новым правилам, а еще жить во дворце. Голова раскалывалась. Решив, что обо всем она подумает после выписки, Эмбер отстранилась от стекла, подхватила резко замолчавший голофон, заблокировала номер Эшли и вышла. «Всё в порядке?» – охранник обеспокоенно взглянул на неё. «Может, позвать врача?» – она только отрицательно покачала головой. «Спасибо, не стоит. Вы уверены?» «Я уже ни в чём не уверена. Пойдёмте». Эмбер направилась в палату. Дочь кинула на нее вопросительный взгляд, но промолчала, понимая, что мать не в настроении. Спасибо! Эмбер протянула голофон Алекс и добавила. Запиши тот номер, который я заблокировала. Это Эшли Говард. Если что, тебе он поможет. А тебе? Зеленые глаза уставились на нее, и Эмбер вдруг поняла, как чувствуют ее оппоненты. Она улыбнулась и погладила девочку по голове, приминая растрепанные розовые волосы. А мне нет. «Мама!» – растерянно выдохнула девочка. «Это… это из-за меня?» «Отчасти?» – Эмбер не стала лукавить. «Но на самом деле мне тоже хотелось изменить что-то». Она присела на край кровати и осторожно обняла дочь. Бережно прижала к себе, словно боялась спугнуть. «Хотелось?» – Алекс недоверчиво покосилась на маму. «Да, взрослым тоже иногда хочется уехать, сбежать от привычного мира, попробовать что-нибудь новое». «Но вы не делаете этого!» В голосе дочери слышалось обвинение. «У нас, взрослых, всегда слишком много обязательств». «Понятно». Алекс посидела совсем немного, а потом отстранилась и снова уткнулась в галофон. Эмбер хмыкнула и легла на кровать. Врач появился ровно в одиннадцать. Он внимательно осмотрел Эмбер, осведомился о ее самочувствии и предложил выписаться. «Полагаю, это желание императора?» поинтересовалась Эмбер. «Не думаю, что здоровье в сфере компетенции Его Величества», — оскорбился врач. «Я просто знаю таких, как вы». «Как я?» «Вы трудоголик. Безделье вас погубит. Впрочем, работа тоже». Он усмехнулся. «Поэтому я распоряжусь, чтобы приготовили документы, и извещу Его Величество». «В этом нет необходимости», — запротестовала Эмбер. «Простите, но у меня приказ». Кивнув на прощание, врач вышел.